Глава 20. У меня вновь возникло желание рассказать кому-нибудь об этом сне. Вдруг это нечто большее, чем обычный ночной кошмар. Этот странный образ, отпечатавшийся на сетчатке, и то ощущение, с которым я с тех пор просыпалась, что надвигаются страшные. Но остаться наедине с Элли у меня не было возможности. Когда пришла с работы мама, Папа потребовал, чтобы гости остались на ужин. Я заметила, как у мамы расширились глаза и побледнело лицо, и сама постаралась не выдать себя. Я знала, о чём она думает. Еды может не хватить на всех. Я успокоилась только когда отец Элли отказался. «Спасибо за предложение, но нам нужно добраться до нашего лагеря Засветло. «Вы будете жить в палатке?» — Амелия не скрывала своего интереса. «Не жарковато ли?» — спросил мой отец. «Мы нашли тенистое местечко в кемпинге у реки, но мы бы...» «Если ваши девочки завтра покажут Элли окрестности и городок?» «Здесь мало интересного». «Я с удовольствием посмотрю всё, что вы мне покажете», — сказала Элли. «Я знала, что это правда». Тут есть башня. Вспомнила я и тут же поняла, что сказала лишнее. Что за башня? Насторожился отец. Тут вмешалась мама. Удивительно спокойно она прикрыла меня и исправила мою оплошность, как будто уже делала это много раз. Мы сто раз проезжали мимо этого места. Недалеко от шоссе есть смотровая площадка. Возможно, просто для привлечения туристов, но что-то можно посмотреть. «А что, интересно!» — откликнулась мама Элли. Пока взрослые строили планы, я обняла подругу на прощанье. Без телефона им пришлось договариваться о времени и месте встречи. Услышав слово «кафе», я постаралась не слишком обнадёживаться. Тяжело было смотреть, как Элли уезжает. Сразу вспомнился наш переезд в Агаю и отъезд Рея. После этой семейной поездки Элли вернётся в родные места — к Энджи, к лесам, улочкам маленького городка и моим любимым ручьям. У меня было такое ощущение, что я больше никогда всего этого не увижу. Отвернувшись от дороги, я стала отмахиваться от поднятой машиной пыли. Пыль полетела над полями, как облако пестицидов. «Завтра я снова увижу Элли», — сказала я себе. «Может быть, тогда я смогу рассказать ей про свой сон». Ночь выдалась тяжелая. Было очень душно, ни малейшего ветерка. Занавеска в нашей комнате висела в открытом окне неподвижно, как тяжелая тряпичная кукла. В этом невыносимом зное, стоявшем даже после захода солнца, И мёртвой тишине было что-то зловещее. И что-то окончательное, как будто дверь захлопнулась. Ветер налетел, когда мы с Амелией уже легли спать. Но из-за духоты сон не шёл. Я ворочалась, простыня липла к телу. Одеяло мы почти сразу сбросили. А потом начался этот вой. Поначалу он был тихим как лёгкий свист. Раньше я, может быть, и приняла бы этот звук за свист. Но теперь я уже понимала, что он означает. Наводнение там, дома, в агаю, началось неожиданно. Для нас. Предупреждение передавали по телевизору, который мы не смотрели, и через интернет, которого у нас не было, и по радио, которое родители не разрешали нам слушать. А для нас в нашем тихом лесочке единственным предупреждением стала сама вода на подъездной дорожке. Темная, тихая, она надвигалась, как наступающая армия. Она остановилась на полпути от шоссе до крыльца, заполнив русло нашего любимого ручья, про которое мы с сестрой думали, что он всегда будет спокойным и мелководным. Несколько дней — Мы не могли выехать с фермы. Мы сидели в ловушке, пока вода не отступила, отползла, как туман. Никогда еще я не чувствовала себя настолько отрезанной от мира. Вода проникала в дом. Она растекалась по плиткам, как зараза. Она капала из оконца на кухне, истекала в раковину. В городе было еще хуже. Хуже было тем, кто жил в низинах. Наш дом стоял высоко на холме, и оттуда было видно, как изменилась местность вокруг. За одну ночь поля превратились в озера, деревья в острова. Отец все время повторял, что он все это уже видел. Разбудив нас в ночь наводнения, он сказал «Началось». Начал сбываться его сон. А теперь в долине предупреждением служил ветер. Я поднялась с постели. Амелия лежала у противоположной стены, испуганно застыв. Глаза её были открыты. Они блестели в темноте. Она тоже не спала. «Нужно закрыть окна в доме», — сказала я. «Здесь очень жарко. Ничего не поделаешь. Если пыль полетит в дом, будет ещё хуже». Она встала и подошла к окну. Я бросилась в прихожую, проверяя каждую раму. Входная дверь пошатывалась на петлях, ветер ломился в дом как грабитель. Оглянувшись, я увидела, что Амелия бежит к чёрному ходу. Она впустила собак в дом. Она пересчитала их, когда те проносились мимо, загнала на кухню и загородила выход старым детским барьерчиком. Мы уже знали, что в прачечной им тесновато. Мы постепенно приобретали опыт подготовки к бурям. Ветер разбудил родителей. Мы перешли в гостиную, где были самые надёжные задвижки на окнах. И мы все могли разместиться на полу. Я беспокоилась за Элли. Они сейчас в кемпинге у реки. Где они заночевали? В палатке или в домике? Зная отца Элли и его склонность к экономии, я представляла что-нибудь простенькое. Может быть, они спрятались в своей машине? Знают ли они, что нужно закрыть вентиляционные отверстия, а потом сидеть и ждать? Я читала о людях, переживших черное воскресенье». Они повязывали на лицо платки и несколько дней дышали через них. Есть ли у семьи Элли маски? Она рассказывала, что в начале пандемии их стратегия заключалась в том, чтобы держаться как можно дальше от окружающих. Но с пылью это не работает. Пыль повсюду. Она доберется до вас где угодно. Пора было уже рассказать кому-нибудь про свой сон. Например, родителям. Отец, может быть, поверит, что в этом сне есть какой-то смысл. У него свои сны, и он верит им как фактам. Небо за окном не было красным. Оно было землистого цвета. Но это не значит, что оно не может в любой момент поменять цвет. «Папа», — начала я. «У меня такое чувство, что...» «Не сейчас, ты, оборвал он меня. Я из-за этих чёртовых собак собственных мыслей не слышу». Мы с Амелией переглянулись. Она явно встревожилась. Мы обе знали, что отец может передумать и выгнать собак из дома. Его настроение в худшую сторону менялось очень резко. Мне вспомнился штормовой указатель в доме Гасса. Те кристаллы в верхней части шара, похожего на мир, наполненный льдом и я не стала продолжать. Мы провели целую ночь словно в таком снежном шаре, где метель, завывая и кружась, грозила обрушить наш дом. Она продолжалась несколько часов до утра. Я не могла уснуть, боялась, что увижу ещё какой-нибудь кошмар. Утром мы вытряхивали пыль из чашек на кухне. Проведя тряпкой по столу, Амелия закашлялась, а потом посмотрела на почерневшую тряпку. В последнее время она так часто кашляла, что я почти перестала обращать на это внимание. Теперь он стал частью её жизни, кашель, которого раньше не было. Как я не прикрывала окна, ветер всё равно проникал в помещение, протискивался через любые щели. Маленькие дырочки он расширял, использовал каждую возможность, а с ветром прилетала пыль. «На этот раз она темнее», — сказала Амелии. «Вы заметили?» «Грязь как грязь», — ответила мама, продолжая подметать. «Это было наше постоянное занятие. Когда подошло время ехать навстречу с Элли, я забеспокоилась». Не имея возможности ни позвонить, ни написать сообщение, я не знала, всё ли с ней в порядке и приедет ли она в назначенное время. Жаль, что мы не могли вчера связаться с Элли и предупредить её». «Да, жаль, но мы ничего не могли поделать», — ответила мама. «Если бы у нас не сломался телефон, мы могли бы сообщить им о буре». Мама промолчала. Она сосредоточенно работала метлой, пытаясь выгрести песок из углов. Он любил там скапливаться. Я думала, что она просто ушла в себя. Но потом мама ударилась об угол кухонной плиты и с отвращением отшвырнула в сторону метлу. Та со стуком упала на пол. «Телефон не сломался». «Он работает?» — удивилась я а почему мы не можем им пользоваться? Мы просрочили платёж». Амелия перестала вытирать стол и посмотрела на меня. «Так вот оно что. Значит, я не смогла бы воспользоваться телефоном отца, даже если бы батарея была заряжена. Он был не подключен к сети. Извини, я не знала. Нам пришлось на это пойти». Приходится выбирать, что важнее. Разве телефон не самое важное? Вода важнее. Мама снова взялась за метлу. Я задумалась над тем, что собиралась сказать дальше. Мне все время приходилось думать, прежде чем говорить. Прежде чем отвечать, нужно было убедиться, что я правильно расслышала сказанное. А родители часто этого не делали, просто говорили, не задумываясь. Им не нужно было готовиться, как мне. Поэтому у них всегда было преимущество в споре. Мне кажется, Сэм мог бы нам помочь. Подачки? Твой отец не согласится. Нет, не подачки. Но Сэм знает, как получить грант для фермеров. Он знаком с этими программами. Проблемы ведь не у нас одних. Твой отец хочет всё делать по-своему. Он хочет справиться с этим в одиночку. А сама ты чего-нибудь хочешь, могла бы я спросить. Но вместо этого сказала. Мы здесь не одни. Здесь есть сообщество. Просто его трудно найти. Но ты нашла. Да, нашла. С помощью Сэма и Рэя. И ты тоже могла бы найти. Мама на миг остановилась. Потом продолжила мести. С усилием, словно отмахиваясь от меня. Девочки, вы и ваш папа, это все, что мне нужно. Каждому человеку нужно что-то еще. Есть же у тебя какие-то интересы? А что тебя интересует, Тея? Не знаю. Мне вспомнились фотографии в книгах по истории. Я часто о них думала. То, как на снимках запечатлелись выражения лиц, свет и тени. И всё это сохранилось во времени. Создавать нечто такое, что было бы одновременно искусством и документом, это напоминало путешествие во времени. Но я хочу это выяснить. Пора было выезжать. После того разговора, который у нас только что состоялся, я начала опасаться, что мы вообще никуда не поедем. Но мама прислонила метлу к стене, Пригладила волосы и сняла фартук. «Пора идти, девочки. Амелия, поправь косы». В машине мы не разговаривали. Мне так было даже легче. Мало того, что я ничего не слышала из-за шума двигателя. Я даже не знала, что сказать. С мамой я всегда могла поговорить так, как не могла с отцом. Но необходимость постоянно напрягаться меня выматывала. После разговора на кухне у меня уже болела голова, и теперь я не знала, что и думать. Мама сказала мне правду про телефон, но потом уперлась, что ей не нужно никакое общество. Достучаться до мамы было всё равно, что выстроить замок из песка. Только-только у меня что-то начинало получаться. Но все построения, все мои аргументы тут же рушились, Опора уходила из-под ног. Маме приходилось во всём следовать за папой. Она так долго шла по этому пути, что ей уже трудно было свернуть. Она не могла пойти своей дорогой, да ещё с нами на руках. Она с Амелией она бы никогда не бросила. Никогда. Это я точно знала. Обочины шоссе были засыпаны пылью. На дороге валялся мусор упавшие ветки, которые приходилось объезжать, и кусты перекати поле. Чем ближе мы подъезжали к кафе, тем больше я нервничала. Встречу ли я там свою подругу? Всё ли с ней в порядке? Захочет ли Луиза со мной разговаривать? Или она рассердилась на меня за уход? Кафе и заправочная станция выглядели по-прежнему и в то же время по-другому. Они были покрыты толстым слоем пыли. Здания из-за этого казались еще меньше, как будто спрятались под тяжелыми плащами. А может быть, я просто долго здесь не была? Я успела забыть, каким убогим выглядит кафе снаружи. Написанные Луизой от руки объявления, пожелтевшие витрины. «Может, зайдем?» Попросила сидевшая сзади Амелии. «Я не вижу их машины, так что давайте зайдём, наверное», — согласилась мама. «Но только на минутку. Не будем ничего покупать». В этом не было необходимости. Стоило Амелии войти в кафе, колокольчики на входе прозвенели знакомой трелью, и Луиза выбежала к нам с распростёртыми объятиями. Амелия даже немного отпрянула. Она, как обычно, вдруг потерялась при незнакомом человеке. Она могла быть очень смелой в привычной обстановке и отважно общалась с животными, но рабела с теми людьми, к которым ещё не успела привыкнуть. Луиза обняла меня своими тёплыми мягкими руками. От неё пахло кофе с корицей и немножко бензином с заправки. «Я по тебе скучала», — сказала она. Ты как, держишься? Да. Я помнила, что мама, вошедшая в кафе после нас с Амелией, стоит рядом и всё видит и слышит. Как кафе? В порядке. Да, не беспокойся. Но нам, то есть мне, мне тебя не хватает. Луиза выпустила меня из объятий и повернулась к Амелии. Это твоя милая сестричка? Думаю, да. «Это Амелия». «Приятно познакомиться, мэм», — проговорила сестра. «Девочки, хотите перекусить?» Мы с Амелией замолчали, не зная, что сказать, и не осмеливаясь взглянуть на маму. Луиза не стала дожидаться ответа. «Идите к витрине и выбирайте, что вам нравится. За мой счёт. А ещё у меня есть для вас печенье. Ты ведь любишь печенье, правда?» Амелия молча кивнула. Они с мамой пошли к витрине, и я на минутку осталась наедине с Луизой. Моя начальница, воспользовавшись этим, коснулась моей руки. Она так привлекала мое внимание, помня, что мне нужно смотреть на губы собеседника. — Как у тебя дела, только честно. — Нормально, но я по всем скучаю. Смогла дозвониться до Рея. У нас теперь нет телефона. Могу передать ему. Хочешь?» Не успела я ответить, как вновь зазвенели колокольчики, и в кафе появились Элли и её мама. Подруга бросилась ко мне обниматься. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как мы виделись в прошлый раз. Хотя минула всего одна ночь. Это всё пыль она нас измотала». «Это было очень странно», — рассказывала мама Элли. «Пыль появилась из ниоткуда, словно гигантская стена накрыла равнину». «Раздался страшный рев, небо потемнело», подхватила Элли. «И что вы сделали?» — спросила я. «Мы перешли в душевую в кемпинге. Это такое бетонное здание без окон, а от нашей палатки почти ничего не осталось. Ветер просто порвал ее, «Какой ужас!» «Ничего», — сказала мама Элли. «Мы всё равно сегодня вечером уезжаем и на этот раз остановимся в гостинице». «Сегодня вечером? А я-то думала, что у нас будет больше времени пообщаться. Но вы же только что приехали. У нас график, автопробег по всей стране. Вы же знаете эти мужские планы». Мамы, понимающие, улыбнулись друг другу. «Да ладно, у нас ещё целый день впереди», — сказала Элли. Перекусив в кафе, наши мамы обсудили план на остаток дня. Мы хотели пойти на сторожевую башню пришельцев. Моя мама старалась не называть её так, говорила «смотровая площадка». Но маме Элли нужно было вернуться в кемпинг и помочь мужу собрать вещи. Договорились, что моя мама свозит нас с Элли на башню. Луиза пригласила всех посмотреть на ее садик. То, что осталось от нашествия саранчи. И момент показался мне удобным, чтобы отпроситься. «Можно я покажу Элли библиотеку?» Предложение было, конечно, с подвохом. «Неужели мама откажет мне в присутствии моей подруги и ее мамы?» «Да еще при Луизе?» Отец ни капельки не стеснялся высказывать свое мнение, Перед знакомыми и незнакомыми. Ему было все равно, что подумают люди. Он был убежден в своей правоте. Но мама была не такой. Это его, а не ее сны повели нас в пустыню. И хотя мама прислушивалась к нему настолько, что доверяла ему нашей жизни, она начала поддаваться, как стены старой фермы. Там и сям появлялись трещинки. В одну из них... Я и надеялась проскочить. Мама поджала губы. Все замолчали в ожидании. Я не смотрела ни на Элли, которая понятия не имела, что происходит, ни на Луизу, ни на свою сестру, которая все понимала. «Будьте осторожны при переходе улицы». Мы были осторожны. Хоть сестра и выражала недовольство, я держала ее за руку. Сердце колотилось у меня в груди так же гулко и сильно, как ветер, что ночью бился в дверь. Может быть, в библиотеке окажется Рэй? Хотя пикапа Сэма я на парковке не увидела. Правда, я могла и не заметить его. Вся площадка перед библиотекой сегодня была забита машинами. Я еще не видела столько легковых и грузовых автомобилей, на этой маленькой, покрытой гравием, стоянки. Машины парковались даже на обочине шоссе. Стоянка возле почты тоже была переполнена. «Что это?» — спросила Элли. «Вообще-то обычно это место не так популярно», — озадаченно проговорила я. «Наверное, там какое-нибудь мероприятие». Я даже представить не могла, что в этой библиотеке может быть какое-то мероприятие. «Где угодно, только не здесь». Я была уверена, что в эту библиотеку почти никто не заходит, пока не открыла дверь. Помещение было заполнено людьми. Их голоса сливались в ровный низкий гул. Все компьютеры были заняты. На каждом низеньком потёртом стуле кто-нибудь сидел. Люди спали лёжа на полу, сидя на стульях, или прислонившись спиной к стеллажу. «Ого!» — воскликнула Элли. «Похоже, тут интересно». «Это что-то необычное», — пробормотала я. Очень круто высказалась Амелия и поторопилась в отдел молодежной литературы. Помявшись для виду, она, наконец, взяла комикс в отделе новинок. Уж не знаю, притворялась она, что интересуется книгой, чтобы скрыть свою растерянность или действительно погрузилась в чтение. «Теперь я понимаю, почему тебе здесь нравится», продолжала удивляться Элли. «Говорю тебе, тут что-то странное творится». Наконец я увидела знакомое лицо. Капитан выглядел очень уставшим и бледнее обычного. Пряди волос у него на макушке дрожали, словно готовились взлететь. «А, слава богу! Говорят, тебя держат в заперти!» — обрадовался он, заметив меня у стойки регистрации. «В заперти?» — переспросила Элли. «Я же говорила, у меня неприятности!» — ответила я ей, а затем капитану. «Всё не так уж плохо. Родители не разрешают тебе сюда ходить?» «Папа не разрешает. Наверное, они единственные, кого сейчас здесь нет». Что происходит? Почему так много людей? Потому что очень жарко, а у нас тут одно из немногих мест, где есть кондиционер. Я ещё раз осмотрелась. Никого из знакомых не было. Один мужчина качал на руках ребёнка. В кресле Элмера, свернувшись калачиком и закрыв лицо руками, сидела какая-то женщина. Я и не подозревала, что в долине так много людей. Обычно её обитатели прятались, как кролики. Люди здесь спят? Просто прикорнули, но из-за сильной жары мы всю ночь будем держать библиотеку открытой, в качестве убежища на случай непредвиденных обстоятельств. Для этого нам нужны кровати. Сэм за ними поехал, и Рэй с ним. Капитан посмотрел на меня озабоченно, видимо, опасаясь, что это известие меня расстроит. Он спрашивал о тебе каждый, «Видел ли я тебя, всё ли с тобой в порядке? Он знает, что ты не по своей воле перестала здесь». Элли демонстративно ткнула меня локтем. Я поняла это как предложение представить её. «Это моя подруга Элли из Огайо, а вон там моя младшая сестра Амелия». Капитан со щелчком выдвинул ящик стола. «Давайте оформим читательские билеты». «Ой, нет», — смутилась Элли, «я здесь просто в гостях». Они продолжили о чём-то разговаривать, а я отвлеклась, улавливая лишь отдельные слова. Я вспомнила, как люди в прошлом веке спали в парках, как проводили знойные летние дни перед пылевой бурей в кинотеатрах с кондиционерами. Но кинотеатров здесь не было. Библиотека была, видимо, самым большим зданием на много миль вокруг. Капитан, спросила я: "У вас здесь на всех хватит места?" "На этом этаже нет", капитан указал на серую металлическую дверь, на которую я раньше не обращала внимания. "Но внизу есть подвал. Там хорошо прохладно и просторно, хотя и немного пыльно". На двери за его спиной Виднелась эмблема — желтый квадрат с черно-желтым кругом и развернутыми к центру треугольниками. Я уже дважды ее видела. Один раз у входа в библиотеку и один раз в учебниках истории. Это было убежище на случай ядерной войны.